«Скажите вы мне ради Господа. Неужели это пойдет так всегда, на веки вечные? Неужели нельзя ждать никакой перемены?» «Не волнуйтесь, старина», — сказал Сэм. «Я в один момент объясню вам положение вещей. Люди понимают фигуральный язык Библии буквально. Поэтому, попав сюда, они первым делом просят снабдить их сиянием, арфой и прочими атрибутами рая. Здесь же ни одна безвредная и разумная просьба, высказанная должным образом, никогда не терпит отказа. Поэтому все атрибуты выдаются немедленно и беспрекословно. И вот люди идут садиться на облака, и поют, и играют, но никак не более суток. Это крайний срок их участия в хоре. Им нет надобности говорить, что это занятие и ему подобное не составит им рая. А если и составит, то это будет рай такого сорта, что ни один разумный человек не выживет в нем и недели, не свихнувшись. Эта облачная банка помещена так, что задаваемые на ней концерты не могут тревожить сторожилов рая. Поэтому никто не испытывает никакого неудобства в том, что новоприбывшим дают излечиваться от своих заблуждений собственным опытом. Теперь попрошу вас запомнить, что рай – место в высшей степени блаженное и хорошее. Но работать тут приходится больше, чем где бы то ни было. Лентяев тут не найдете, за исключением новичков да и те перестают быть таковыми по истечении дня прибытия. Пение гимнов и махание ветвями в течение целой вечности — вещь соблазнительная, когда слышишь ее, сидя у пепитра. На самом же деле этот способ убивания времени не имеет себе равных потомительной скуке, которую он возбуждает. Гимны, сияние, звуки арф — это райневежд. «Вечный покой» — в церкви оно звучит недурно. А отведайте-ка его на деле, вот и увидите, что это за сладость. Ей-ей, Стормфилд, человек, не имеющий вроде вас за всю жизнь ни минуты покоя, попав в рай, где никто ни черта не делает, менее чем в шесть месяцев стал бы кандидатом в дом умалишенных». На небе менее всего можно мечтать об отдыхе. Ради Бога, не тревожьте себя этой заботой. «Сэм», — ответил я, — «я рад тому, что слышу. Настолько же, насколько был бы огорчен, если бы не услышал этого. Теперь я рад тому, что попал сюда». «А что, капитан, и устали же вы сегодня, я думаю?» «Сэм!» Не нахожу слов для определения степени моего утомления. Считайте, что я устал, как собака. Коль и дадите маху, то ненамного, честное слово. Совершенно верно, совершенно верно. Вы заслужили хороший сон и получите его. Вы заработали себе хороший аппетит. Вы будете наслаждаться обедом. Тут это заведено точь-в-точь, точь, как на земле. Прежде чем получить удовольствие, вы должны заслужить его. Вы не можете сперва получить удовольствие, а потом уж отработать его. Есть, впрочем, одна разница в сравнении с землей. Здесь вы имеете полную возможность выбрать себе занятие по душе. И все силы небесные будут помогать вам в достижении успеха. В том, конечно, случае, если вы и сами будете стараться. Человек, бывший сапожником на земле, но обладающий душой поэта, попав сюда, не будет уже вынужден точать сапоги. «На это все вполне разумно и справедливо», — прервал я. «Масса работы и соответствующая ей награда. Ни боли, ни страданий. О нет, боли тут сколько угодно. Но эта боль не убивает». Страдания тут тоже достаточно, но оно непродолжительно. Счастье, видите ли, не есть нечто самосущее. Оно представляет собой лишь контраст тому, что не есть приятно. Вот и все. Назовите мне какую-либо вещь, которую вы считаете самоё в себе счастьем. — Ведь не назовёте. — Конечно, нет потому что всякое счастье является таковым лишь в виде контраста со своей противоположностью. Поэтому, как только исчез интерес визны и сила контраста уменьшилась, исчезает и счастье, и вам требуется что-либо свежее. На небе много страданий и боли, то есть на нем масса контрастов, а следовательно, Целая бесконечность счастья. О, этот рай, Сэм, лучшее, что можно себе представить. Хотя он отличается от того, который я желал найти, настолько же, насколько живая принцесса отличается от своего воскового изображения». Первые месяцы моего райского пребывания я слонялся по Царству Небесному, наблюдая страну и завязывая знакомство. Добравшись до одной очень красивой местности, я прервал свое путешествие, чтобы отдохнуть немного, прежде чем тронуться дальше. Я продолжал знакомство с обитателями и в беседах с ними пополнял сведения о стране. Я имел несколько продолжительных разговоров с одним старым лысым ангелом, Сэнди МакВильямсом, из какого-то местечка в штате Нью-Джерси. Я частенько прогуливался с ним. В теплые дни мы обыкновенно валялись на лугу, невдалеке от его фермы, в тени скал. Курили трубки и беседовали о самых разнообразных предметах. Однажды я спросил его, — А сколько вам приблизительно лет, Сэнди? — Семьдесят два. — А я так и думал. А давно ли вы в рай попали? — На Рождество стукнет ровно двадцать семь лет. — Сколько же вам было в момент прибытия сюда? — Да семьдесят два, само собой разумеется. — Но ведь это вздор. — Почему же вздор? Потому что раз тогда вам было семьдесят два, то теперь натурально девяносто девять. И не может быть. Мне теперь столько же, сколько было в момент вознесения. Хорошо, — сказал я. Пообдумаем-ка этот вопрос сообща. Тут есть кое-что, о чем я хотел бы вас расспросить. Там внизу... Я всегда думал, что на небесах мы все окажемся молодыми, красивыми и свежими». «Ну да, ну да. То есть вы можете стать молодым, коли захотите. Вам стоит только пожелать». «Так почему же вы не пожелали?» «А кто вам это сказал?» «Нет, я испробовал и это. Этим тут все соблазняются. Вы тоже в один прекрасный день пожелаете попробовать». Но вам живо надоест эта метаморфоза. Но почему? Сейчас объясню. Ведь вы моряк. Пробовали вы когда-либо менять профессию? Да, я пробовал было заняться мелочной торговлей, но я не мог вынести этого занятия. Слишком оно уж скучно. Никакого движения, борьбы, штормов. Выходило так, что в одно и то же время не то живешь, не то умер. Я предпочитаю что-либо одно, поэтому живым манером закрыл мою лавочку и ушел в море. Вот-вот, торговцам по душе это занятие, вам нет. Понимаете, вы не привыкли к нему. Вот и я отвык быть молодым и, так сказать, не мог заинтересоваться своей молодостью. Я стал крепок, красив, у меня отросли курчавые волосы, за спиной появились крылья, да, крылья, тонкие, красивые, точно у бабочки. Я посещал с товарищами пикники, танцы, вечеринки, занимался болтовней с барышнями, но это было все не то. Я не мог увлечься этим, не этого мне хотелось. Завалиться пораньше спать вечерком, пораньше встать утром, затем поработать. Вот к чему стремилась моя душа. Покончив с работой, посидеть спокойно, покурить, подумать, но никак уж не слоняться по дорогам с буйной толпой молодых шалопаев. Вы себе и представить не можете, что я перестрадал за время моей второй молодости. И долго она продолжалась. «Ровно две недели. Для меня и этого было более чем достаточно. А это страшное одиночество, в котором я себя чувствовал. Вы поймите, что я был исполнен знания и опыта 72 лет жизни».